Глава 6. Ирина прислушивалась к звукам на судне и не сразу поняла, что приближаются катера с моря. Когда стрельба началась вовсю, Ирина решила, что пора выбираться из каюты. Пока пиратов зажимают с двух сторон, с моря и с суши, никто и не подумает плыть на судно. «Значит, больше, чем сейчас есть на судне, людей не будет». Сама она видела троих и предполагала, что на носу судна может быть еще один часовой, то есть четвертый. Простая логика позволяла предположить, что четверых, учитывая ценность груза, на судне иметь маловато. К тому же Торин сам говорил, что главарь пиратов ему вряд ли верит. Если он решил, что к нему подбираются спецслужбы, то должен принять меры предосторожности. Уже с десяток пиратов на судне должен быть. Буду считать, что их 10, решила Ирина. Точнее, теперь 9, с учётом вот этого, что валяется посреди каюты. Отперев дверь, Ирина чуть приоткрыла её и прислушалась. В коридоре звуков не было, а на палубе раздавался топот ног и крики. Её задачей было занять позицию в одной из самых высоких точек судна, в ходовой рубке, откуда она могла контролировать палубу и помочь огнём привалову. Если у того возникнут проблемы при попытке взобраться на борт. Ирина осторожно вышла в коридор, держа автомат у плеча и поводя стволом влево и вправо. Вряд ли кто из пиратов появится сейчас в коридоре возле кают. Им сейчас не до этого, когда вокруг начался этот ад. Главарь наверняка и не вспомнит, что где-то потерялся один его человек. Подумав, Ирина двинулась к выходу из коридора, который вёл прямо к рубке. а не на кормовую часть палубы. Там открытое пространство, и если она обозначится со своими враждебными намерениями, то пираты своим огнем не дадут ей подобраться к цели. Лучше всего прятаться за надстройкой, избегая открытых участков, и подбираться к самой рубке без выстрелов. Чем позже пираты поймут, что в ее лице они имеют большой сюрприз, тем лучше. Стрельба на палубе шла вовсю. Даже из коридора Ирина слышала, как щелкают пули, выпущенные пулеметами с катеров, по металлу надстройки и палубе. Прислушавшись и пытаясь определить положение наверху обороняющихся, Ирина насчитала примерно пять или шесть стволов. Наверняка на борту был и пулемет, но его, видимо, подавили первым. Пройдя по коридору до невысокой, в десяток ступеней лестницы, которая вела к двери на палубу, Ирина остановилась, потому что стрельба была прямо за дверью. Вдруг металлическая дверь открылась, и внутрь метнулся человеческий силуэт. Один из пиратов, попав под огонь на палубе из-за укрытия, забежав внутрь, он укрылся за порогом и лёжа вёл огонь в сторону катиров, которые кружили вокруг судна. Это препятствие Ирина решила устранить без лишних телодвижений и особенно не таясь, потому что никто не поймёт как погиб этот человек. Она подняла автомат и дала короткую очередь. Пират дернулся и, выронив из рук автомат, затих. «Не попасть бы под пулеметы», — подумала Ирина, подбираясь к открытой двери. Несколько пуль влетели внутрь и срикошетили от стены за ее спиной. Ирина присела от неожиданности. Ощущение было не из приятных. Она легла на пол рядом с телом убитого пирата, и высунула голову наружу. Кто-то стрелял в носовой части, примерно два или три автомата били сверху из рубки. Ирина решила, что выводы делать рано. Вполне могли быть ещё пираты, которые не стреляли, а просто укрывались от огня котеров. Лучше поискать именно таких, решила Ирина, потому что те, кто стреляет, отвлечены на море, а те, кто не стреляет, могут увидеть или услышать её. хуже нет, чем незамеченный враг в своём тылу и неожиданный выстрел в спину. Ирина спустилась снова в коридор с намерением всё же сначала осмотреться на кормовой части палубы. Не опуская автомата, она быстрыми скользящими шагами двинулась к другой двери в противоположной части коридора. Когда она преодолела половину пути, то услышала впереди себя крохот шагов и звук открывающейся металлической двери. В последний момент Ирина успела юркнуть в ближайшую. Грохоча тяжёлыми ботинками, вниз по трапу сбегал человек. Ирина успела заметить зелёные пятнистые штаны, заправленные в потёртые старые армейские ботинки. Это её несколько успокоило, потому что в последний момент ей пришла в голову мысль, что это мог оказаться и Привалов. Но спецназовцы были одеты во всё чёрное, значит, это мог быть только пират. Стоя за дверью и прижимая спиной к косяку, Ирина ждала приближения противника. Пират наверняка бегал по судну, чтобы знать всю ситуацию, хотя мог и откровенно прятаться от нападающих. Когда шаги бегущего по коридору человека приблизились, Ирина сделала шаг из каюты с одновременным замахом приклада от бедра по направлению к голове пирата. Не зная роста своего противника, Ирина ориентировалась на средний рост человека. Если удар придётся ниже, то это не так страшно, так как жертва всё равно окажется несколько оглушённой, и её можно добить. Но вот если не повезёт, и пират окажется маленького роста, тогда удар придётся выше головы. Неприятно, но придётся срочно выкручиваться в процессе рукопашной. Глазомер и интуиция не подвели Идейну. Мельком увидев ноги человека, она поняла, что это не маленький человек. И не какой-нибудь дылда. Удар приклада пришелся в левую сторону лица и задел нос. Пират скрикнул и, отшатнувшись, стукнул со спиной о стену, сжимая лицо руками. «Кажется, нос я ему сломала», — поняла Ирина. Второй удар она нанесла, перехватив автомат как дубину, прямо под темени. Пират без звука повалился на пол. Бить в висок, чтобы было надежнее, Ирина не стала. Противник мог успеть выставить руку и смягчить удар приклада. В такой ситуации необходимо быстрое и качественное выведение противника из строя, поэтому бить надо наверняка. Попади приклад в висок, Ирина не сомневалась бы, что убила пирата, но удар по темени не всегда смертельный. Присев на колено и прислушавшись, Ирина достала трофейный нож, отобранный ею у первого пирата, приподняла за волосы голову поверженного врага. Она знала, как делается эта неприятная, но необходимая и надёжная процедура. Приставив нож к горлу пирата, она ревком распорола ему горло от скулы до скулы. На берегу грохотало уже вовсю. Ирина решила, что ей нужно спешить. Не исключено, у главаря на судне есть возможность руководить боем по радио. Наверняка отсюда прекрасный обзор. Да и ко тера союзников как на ладони. Значит, нужно добираться до ходовой рубки. Получив команду выдвигаться, Привалов прекратил огонь. Он давно уже присмотрел себе маршрут к берегу и даже постарался несколько раз чистить себе путь. Половину пути он сможет преодолеть между неказистыми холупами, которые пираты построили из подручного материала. Дальше лежало относительно открытое пространство. на котором в нескольких местах возвышались нагромождения валунов природного характера. До да возле самой воды лежал полусгнивший остов какого-то рыбачьего баркаса. Спецназовец пополз по камням, выглядывая в темноту. Если ему удастся беспрепятственно пробраться за линию домов, то дальше дело пойдёт легче. Он окажется за спинами обороняющихся. Переползая и перебегая от хижины к хижине, привалв прислушивался к громящему вокруг бою. Если он столкнётся с пиратами, то стрелять ему не нужно ни в коем случае, чтобы не привлекать внимание. Только он подумал об этом, как из-за угла дома на него выскочил один из пиратов. Привалов не дал противнику опомниться и понять, с кем он столкнулся. Он отбил ствол автомата в сторону, схватил пирата за одежду и подсечкой свалил на землю. Пират не успел опомниться, как десантный нож вошёл ему между рёбер в самое сердце. Совсем рядом раздался какой-то крик по-арабски. Автоматная очередь, и Привалов увидел в двух шагах от себя ноги. Это произошло в тот момент, когда нож спецназовца вонзился в лежащего врага. Вытаскивать нож из тела и хвататься за оружие времени не было. Привалов даже не понял, заметил ли его пират, или он смотрел и полил из автомата в другую сторону. Не раздумывая, спецназовец сделал длинный кувырок в сторону пирата и, переворачиваясь, ударил его что есть силой по ногам своими ногами. Пират даже выронил автомат от неожиданности и упал на бок, успев подставить руку. Привалов навалился на него, но пират оказался здоровенным, как одесский грузчик. Он никак не давал привалову вцепиться в горло. Спецназовец опасался, как бы его противник не заорал. и не позвал на помощь. Не давая противнику сосредоточить усилия, Привалов крутил руками, всё время меняя их положение. Наконец он вырвал правую руку из цепких пальцев самолица и нанёс удар локтем в солнечное сплетение. Тот охнул и ослабил хватку. Привалов тут же нанёс ему удар пальцами рук в лицо, рывком отбросил руки, которыми пират хотел закрыться, и ещё одним ударом по горлу закончил борьбу. Непозволительная длительная возня могла привлечь внимание других пиратов. Привалов быстро осмотрелся, всё ещё лёжа на пирате. Стрельба раздавалась преимущественно левее и правее его. Даже пираты-союзники на берегу и те развернулись и стреляли вдоль берега. Привалов подобрал свой автомат, нож, который предварительно вытер об одежду убитого пирата, и медленно двинулся к берегу, пригибаясь так низко к земле, что при свете дня был бы похож на большого паука. Спятсназвиц шёл широкими медленными шагами. Несколько пуль свиснули у самой его головы, и он замер, определяя, откуда могут стрелять. Свои и союзники полят сейчас в другую сторону. Значит, в поле могли прилететь только с корабля или с катеров, которые всё ещё маневрировали вдоль берега и прикрывали пулемётами свой десант. С катерами ясно, «А вот что делается на судне?» Привалов присмотрелся и различил еле заметные вспышки. Стреляли, кажется, с основной надстройки и откуда-то с носовой части. «Как там Ирка?» — вспомнил Привалов. «Справилась ли?» «Неплохо также знать, стоит ли рассчитывать на нее, когда придет время взбираться на судно. «Лучше допустить худшее и не рассчитывать», — решил спецназовец. «Если с девушкой все в порядке, то пусть это будет приятным сюрпризом». А ему придётся действовать так, как будто он один на всём белом свете. Дальше привал вдвигался так, чтобы прикрываться от случайных пуль с моря, каминами, глыбами и строениями. Ему на пути встречались лишь дымящиеся обломки и трупы. Некоторые из тел ещё корчились в агонии, где-то в стороне слышались стоны раненых. Пули по-прежнему изредка посвистывали над головой спецназовца. Но теперь они чаще летели справа и слева. где продолжалась активная перестрелка. Надо было спешить, а то драгоценные союзнички могли броситься за добычей. Вот уже и плеск прибрежных волн. Уткнувшись носом в камни, торчал полузатопленный пиратский катер. Развороченная взрывом корма глубоко сидела в воде. Значит, у берега здесь глубоко, решил Привалов. Вот тебе и место, откуда нужно уходить в воду. Прикрывшись корпусом катера, Можно войти в воду незаметно для посторонних глаз, потом метров 30 под водой, а дальше в темноте его никто не увидит, решил Привалов. Но как только он отделился от камней и сделал первый шаг к воде, сбоку его окликнули по-арабски. По звукам он сразу понял, что слева от него как минимум двое. Раз окликнули, они стали стрелять. Значит, это люди Мухаммада. Наверное, приняли за своего. Бросаться в сторону или назад было поздно. Привалов, поворачиваясь к пиратам, издал громкий универсальный возглас, который мог относиться ко многим языкам Земли. «Э-э-э!» И поднял левую руку в приветственно успокаивающем жести. Пиратов действительно оказалось двое, и занимались они ничем другим, как мародерством. Они пытались понять в темноте, кто перед ними. Оружие их было направлено на Привалова, Но по их позам он понял, что пираты не готовы мгновенно открыть огонь на поражение в отличие от него. Спецназовец в своё время тренировался в таком виде стрельбы из неудобного положения, да ещё одной рукой. Благо, что в руках его был АК-108, который был значительно легче обычного калаша. Незаметным в темноте движением привалав поднял ствол автомата на уровне пояса и дал длинную очередь по тёмным фигурам. стоящим от него метрах в 10. По тому, как они падали, он понял, что пираты или убиты, или как минимум тяжело ранены. Во всяком случае, в данную минуту они не бросятся атаковать. Раненые в результате неожиданного нападения люди обычно рефлекторно пытаются сначала найти укрытие, а потом подумать о своих ранах. Только в третью очередь они думают о том, как оказать сопротивление нападавшему. Это, если говорить о солдатах, Спецназовец же сейчас имел дело с простыми бандитами, которые привыкли к лёгким победам или быстрому бегству, если победа не светит. Привалов не стал ждать рефлекторных реакций своих противников. Стрелять в него они не смогут в течение пары минут, а ему этого вполне достаточно. Спецназовец быстро закинул автомат за спину, пытаясь слиться с землёй. Он низко пригнулся и одним прыжком преодолел расстояние, отделявшее его от разбитого катера. Здесь он расшнуровал ботинки и сбросил их. Автомат ему тоже сейчас был не нужен. Он будет сильно мешать плыть, да и на сотне решал не автомат. Оставив при себе только бесшумный пистолет и десантный нож, в рукоятке которого был размещён спусковой механизм для одного бесшумного выстрела 9-миллиметровой пули, Привалов шагнул в воду. и нырнул в спасительную глубину. Он поплыл под водой в сторону Карины, держась примерно в метре под поверхностью воды. На всякий случай он решил пройти под водой метров 20-30, чтобы с берега его не было видно. Ирина, засовывая нож в ножны, быстро осмотрела тело убитого. На поясе у него висел такой знакомый и родной отечественный брезентовый подсумок для магазинов. Из него торчали два, очевидно, полных магазина — Снимать и вешать себе на пояс под сумок времени не было. Можно было бы взять эти два магазина и засунуть сзади за ремень брюк. Но тогда падать на спину или перекатываться в процессе неизбежной перестрелки было бы очень больно. Настолько больно, что могло повлиять на координацию движений. Засунутый за ремень впереди, магазины не дадут в нужный минуту достаточно низко согнуться. Чёрт с ними, решила Ирина. Мне не оборону держать, когда нужен солидный боезапас, а провести быструю операцию по очистке судна. Здесь роль играет не количество патронов, а точность и скорость стрельбы. Махнув рукой на патроны, Ирина двинулась дальше по коридору ко второму выходу на палубу. Дверь на палубу оказалась приоткрытой. Ирина, присев на корточке, осторожно выглянула наружу. Никакого движения на палубе и выстрелов с этой стороны не было. Минуты 3 или 4 Ирина всматривалась в темноту, пытаясь уловить какое-нибудь движение. Наверное, здесь никого, решила она. Пытаясь определить, как ей действовать дальше, Ирина представила себе положение судна. Карина в настоящий момент стояла носом к берегу. С этой же стороны и маневрировали катера. Скорее всего, те, кто ведёт огонь с корабля, действительно сосредоточены в той части судна, которая обращена к берегу. Затем, чем же мне лезть под пули и выходить на палубу там, где самый ожесточённый огонь, решила Ирина. Лучше всего выйти именно здесь. Тогда я под прикрытием судовых конструкций смогу подобраться к лестнице, которая ведёт в ходовую рубку. Ирина выбралась на палубу и присела на корточке, выглядывая из-за угла. Тут до неё дошло, что в рубку можно попасть по любому трапу с каждого борта. Она прикинула положение катеров. Сейчас их было больше по правому борту. Четыре катера поливали огнём берег, а два обстреливали судно. Неожиданно раздался громкий хлопок и блеснула вспышка. Один из катеров, который ближе других находился к берегу, как-то нелепо подпрыгнул, с него полетели в воду тела, а само судно, сильно дымя, по инерции двинулось к берегу и наконец уткнулось в прибрежную гальку. О, вспомнила Ирина. Это же Дмитрий Сергеевич сработал. Ещё один катер взорвался посредине бухты и стал быстро скрываться под водой. Оставшиеся суда временных союзников, испуганно рванули подальше от берега и корабля. Теперь все катера находились по правому борту. Это означало и то, что внимание тех пиратов, которые отстреливались с корабля, тоже переключилось на правый борт. Елена быстро обогнала судовую надстройку и выглянула на левый борт. Сразу же в глаза ей бросились два чернеющие в темноте тела. Значит, уже минус 5, подсчитала про себя Ирина. Медленно продвигаясь вдоль стены надстройки, она смотрела вверх на трап, где мог неожиданно показаться враг. На носу судно были один или двое пиратов, но сейчас важнее было уничтожить тех, кто находился в рубке. Но для этого нужно незаметно пробраться по трапу, который открыт со всех сторон. Если её заметят с основной части палубы, то спрятаться на трапе будет негде. Туда до и Ирине дошло. А почему она решила, что если её заметят с палубы, то сразу начнут в неё стрелять? Кто, по мнению пиратов, мог быть в корабле, кроме них? Никто, потому что команда где-то заперта. Если её заметят, то первым делом подумает, что это кто-то из своих. «В любом случае палить сразу не станут», — решила она. «Вот это ей и нужно. Всего секунды нужны, чтобы открыть дверь в рубку и положить двух-трех человек, которые там засели». «Эх», — подумала Ирина, — «гранату бы сейчас, F3». Вот тогда одним махом всех в рубке по стенам бы размазала. Но гранаты у нее не было, и у убитых пиратов она их тоже не видела». Другого выхода у девушки не было, да и времени на особые размышления тоже. Ирина, не слышная тенью, скользнула к началу трапа и, стараясь не делать резких движений, которые привлекают внимание, а наоборот, двигаясь плавно и равномерно, начала подъём в рубку. Стёкла надстройки были разбиты вдребезги. Даже в тенате были видны следы пуль на внешних стенах рубки. На верхних ступеньках Ирина стала приседать по мере подъёма, чтобы её голова неожиданно не появилась в большом оконном проёме рубки. Присев на верхней ступени, Ирина настроилась на быструю стрельбу по нескольким целям. Пальцем проверила, что автомат переключён на автоматический огонь. Прислушавшись к грохоту выстрелов, раздававшихся изнутри, она убедилась, что в рубке трое стрелков. Правда, всегда существовал шанс наличия где-нибудь в углу, на полу еще одного раненого и перепуганного, сжимающего в руке пистолет. Такое бывало в ее практике. Хорошие ребята погибали, не предполагая такого, и Ирина давно усвоила основной принцип «не расслабляться, пока не убедишься, что за спиной у тебя чисто». Сделав несколько глубоких вдохов, Ирина нашла устойчивое положение ног. Всё, вперёд, скомандовала она себе. Вскочив в полный рост, она сделала один решительный шаг и левым боком оказалась в дверях хрупки. Это хорошо рассчитанное, быстрое и бесшумное движение оставило девушку незамеченной. Трое пиратов стояли к ней спиной и вели огонь по катерам. На полу лежали два неподвижных тела. Никаких сидящих у стен, полулежащих или других фигур не было. Короткой очередь в спину левого пирата, чтобы удобнее было потом двигать стволом в правую сторону. Пират встряхнул руки и рухнул на пол. Вторая очередь поразила ещё одного пирата, когда тот, услышав выстрелы, стал оборачиваться. Третий почти обернулся на выстрелы, и надо дать должное его природной реакции, успел сделать шаг в сторону, но автоматная очередь впилась ему в грудь, и он сполз с постени на пол, роняя своё оружие. Ирина быстро подбежала к двум другим телам и пнула каждого ногой. Это были трупы убитых в самом начале атаки. Ирина хотела уже поздравить себя с победой, когда на палубе полыхнул огонёк от автоматной очереди. Девушка не успела осознать причины, но рефлексы, выработанные в боевых условиях, оказались быстрее. Ирина бросилась на пол за долю секунды до того, как пули ударили в металлическую переборку над её головой. только упав, она поняла, почему успела среагировать на опасность. Когда стрелок на палубе стрелял по котерам, то характер вспышек выстрелов был другим. Когда же он стрелял в неё снизу вверх, то вспышки были намного ярче и заметнее в темноте. Подсознание среагировало быстрее и бросило тело на пол. Теперь надо этого или этих, если их там двое, держать, чтобы не высовывались и не сменили позицию. решила Ирина. «Очень скоро здесь может оказаться Привалов». Спецназовец плыл, стараясь, чтобы движения его были размеренными. Так он сможет сэкономить силы для трехсотметрового заплыва. Силы нужны были ему еще и для того, чтобы взобраться на борт Сутна, а там, возможно, сразу придется столкнуться с пиратами. Несколько раз катера проносились так близко от Привалова, что он прекращал движение и, как он не мог, чтобы И замирал на поверхности, готовый погрузиться в воду с головой, если катер пройдёт совсем рядом. Заметь его хоть кто-то с катера, тогда катастрофически упадут его шансы не только добраться до судна, но и вообще выжить. А вот это свело бы на нет надежды на успех всей операции. Привалов посмотрел на небо. Судя по всему, до рассвета осталось не больше часа. Рассвет это враг. Рассвет раскроет все карты Торина. Если не успеть завершить всего задуманного. Наконец тёмный борт судна приблизился настолько, что можно было различить даже якорные цепи, уходящие в чёрную воду залива. Специальнозвиц рассмотрел, что с правого борта цепь натянулась под углом, когда судно относило течением. С левого борта цепь уходила в воду отвесно, и риск оказаться замеченным с борта судна здесь был меньше. Привалов подплыл к цепи, и ухватившись за неё, стал восстанавливать дыхание. Он несколько раз напряг и расслабил все мышцы, восстанавливая тонус тела, насколько это было возможно в воде. С пистолетом в руке лесть было бы неудобно, да и нужен он будет уже на палубе. Сейчас привалв зажал в зубах десантный нож и двикался вверх по якорной цепи, хватаясь за крупное звено. Хорошо, что волна маленькая, подумал он. А то с самого борта могло бы так прижать цепью к борту во время качки, что тишки через уши повылазят. Неожиданно ему показалось, что стрельбы на палубе стало меньше. То, что он слышал, больше было похоже на перестрелку двух автоматчиков. Один располагался где-то там, где поднимался по якорной цепи спецназовцев, а второй правее, возможно, в ходовой рубке. Именно в рубке или на другом возвышенном месте корабля. Он понял по тому, как рикошетили пули. Не Иришка ли там шухер устроила, подумал Привалов и стал спешить с подъёмом. Его мучил только один вопрос: если в перестрелке участвовала Веденева, то она на палубе или с противоположной стороны? Выше Привалова или Вея на палубе отозвался второй автомат. Теперь сверху им отвечали реже. Понятно, решил спецназовец, подбираясь уже к верхним звеньям цепи. Там, где два автомата, Ирки быть не может. Значит, она их сверху гвоздит. Молодец, девчонка, отличная позиция. Только вот я оказываюсь почти на линии огня. Судя по звукам стрельбы, один из противников Ирины стал смещаться вдоль борта. Куда сейчас лес привалов? Видимо, пираты затеяли обход. Пятьсназвец дотянулся до кромки борта и ухватился пальцами. Теперь можно отпустить левую руку и перехватиться ею тоже за борт. В этот момент кто-то пробежал возле самой его руки, едва не наступив на пальцы. Автомат заговорил над самой головой. Привалов напряг все мышцы. Не зря его считали гибким и ловким, как обезьяна. Уперевшись ногами в борт, чтобы не соскользнуть по нему, спецназовец медленно отпустил левой рукой цепь и плавно положил её на край борта. Теперь у него было равновесие и опора на одну ногу. Правда, он не мог ничего противопоставить пирату, глядя тот сейчас через борт. Отпустив правой рукой борт, Привалл взял в неё нож и снял пальцем предохранитель с пускового устройства. Сейчас всё решало одно движение. Второй пират ничего и не поймёт. Он решит, что пуля из ходовой рубки свалила его товарища. Привалов взял нож поудобнее рукояткой вперёд, оттолкнулся ногой и одновременно подтянулся на левой руке. Голова спецназовца на какую-то секунду оказалась над бортом. За эту секунду он должен был оценить ситуацию и поступить в соответствии с ней. Глянув на палубу во время этого короткого рывка, Привалов увидел в двух шагах от себя пирата, стоявшего на одном колене и целявшегося вверх в сторону рубки. Тихий щелчок И противник кувыркнулся вперёд и замер, стукнувшись головой о палубу. Мышцы затрящали так, что вот-вот готовы были лопнуть, а нога никак не попадала на опору. Привалов из последних сил удерживался на пальцах левой руки. Наконец он зацепился носком ноги за цепь. Найдя опору, он опять зажал нож в зубах и смог применить правую руку. Автомат второго пирата стучал чуть левее и дальше. пули Ирины, пущенные в пирата, цокали и звякали по металлу. Некоторые с противным жужжанием уносились в сторону, рикошетея о металл. Перехватившись сначала одной рукой, потом другой за ограждение, Привалов стал подтягиваться медленно и без резких движений. Заметят его Ира или не заметят? Не решил-а бы, что я пират, подумал Привалов. А тот срежет меня со своей снайперской точностью. Уперев колено в палубу, спецназовец внимательно смотрел, где в ночной темноте появится вспышки выстрела второго пирата. Он не видел своего противника, которого скрывало что-то на палубе, то ли массивный электромотор, то ли какая-то лебёдка. Привалов медленно приподнялся и протиснул своё тело под ограждение. Когда он продвинулся боком на палубу, И готов был уже повернуться на абак и подняться на корточки, в темноте появилась фигура пирата. То ли он хотел сменить позицию, то ли посмотреть, что стало с его товарищем, но увидел он незнакомого человека в чёрном, который подползает под ограждение борта в самый неподходящий момент. Подвело пирата то, что он не ожидал увидеть нового противника. Это секундное замешательство стоило ему жизни. Единственное, что мог Привалов предпринять в этом неудобном положении, так это воспользоваться ножом. Сильный бросок достиг цели. Пират ещё валялся на палубе, хрипя и держась скрюченными пальцами за рукоятку ножа, торчащую из его горла, а Привалов уже вскочил на ноги и выхватил пистолет. Стрелять не пришлось. Теперь осталось привлечь внимание Ирины. Привалов торчал как пень в том месте, откуда вёлся огонь. Не разгляди, Ирина, что такое творится на палубе, и всё. Но Ирина разглядела, потому что ждала появления спецназовца. Она сначала не поняла, что случилось с пиратом, который намеревался обойти её вдоль борта. Он вдруг повалился на палубу изо тих. Ирина в этот момент только целилась в пробиравшуюся в темноте фигуру. Она сразу догадалась, что это не спроста, и удвоила внимание. Она стала больше следить за бортами, чем вести прицельный огонь. Стреляла лишь для острастки и чтобы пират не расслаблялся. Наконец она увидела появившуюся чёрную фигуру у ограждения борта. Но и пират неожиданно перестал стрелять. Его еле заметный силуэт сместился куда-то вправо. Чёрт, выругалась Ирина. Заметил Привалова. Она не видела, что там произошло, но стрельбы больше не было. Подождав немного, Ирина решила крикнуть. Володя, это ты? Я Ирка. Отозвался знакомый голос. Не вздумай палить. Здесь чисто. Ты как? Цел? Нормально? Как на судне? Кажется, чисто. Поднимайся сюда. Привалов взбежал по трапу, не забывая держать в поле зрения палубу на случай, если обнаружатся ещё противники. Он заметил два тела, лежащих недалеко от трапа на палубе. А в самой рубке обнаружил ещё пять трупов. Это ты всё накрошила, с восхищением спросил спецназовец. Нет, моих только трое, и внизу ещё трое. Молодец, Ирка, похвалил привалёв девушку и радостно обнял. Он не заметил того, что его дружеские объятия затянулись чуть-чуть дольше, чем это предполагала встреча боевых друзей после боя. Но это заметила Ирина. Эй, эй, солдат, произнесла со смешкой девушка, освобождаясь из сильных рук Привалова. Что за телячьи нежности? Я же по-братски, смутился капитан. Торин сразу заметил, что на сотне интенсивности стрельбы упала. Значит, кто-то из ребят добивается успеха. Только бы у них получилось, ведь это ключевой момент всей операции. На берегу стрельба тоже потеряла свой первоначальный темп и заметно сместилась вдоль берега. Ввелев Горбачёву подорвать ещё один катер, Торин объявил по связи всем фазу 3. Это означало завершающую фазу операции, когда группа должна была несколько убавить количество своих союзников. Где-то у самого горизонта небо начало еле заметно светлеть. Близился рассвет. Помощники Торина, стреляя по убегающим пиратам, сами не бросились их преследовать. Причиной тому было желание скрыть, что группа состоит из одних европейцев. Догадайся об этом Мухаммад раньше времени, он мог бы испугаться, что попал в все эти спецслужбы. Тогда его поведение стало бы непредсказуемым. Перестреляв ещё человек 6 из людей Мухаммада, пока это соответствовало обстановке, группа быстро переместилась к берегу. где стояли моторные лодки. Корнеев попробовал завести одну из них. Та оказалась в порядке, и у группы появилось средство передвижения. Торину пришлось срочно связываться с Мухаммадом по радио и сообщать, что операция закончена. Он предложил главарю своих союзников встретиться на борту Карины. Естественно, поставив в известность, что судно им захвачено. Когда Мухаммад ответил согласием, но не смог скрыть в голосе своего разочарования. Кажется, он рассчитывал на несколько другой сход. Предупредив, что катер по заливу идет не вражеский, и чтобы люди Мухаммада не открыли случайно огонь, Торин отправился на сутно. Начало светать, и с залива хорошо стала видна картина недавнего боя. Дымящееся побережье было усеяно развалинами и обломками хижин и трупами пиратов. К приставшим к берегу котерам Мухаммада собиралась его банда. Торин едва насчитал 15 человек. Главарь спешно рассаживал своих людей в котера, чтобы прибыть на захваченное судно. Скат опять оказался на шаг впереди своих противников. Но Торина несколько беспокоила ситуация на Карине. Как там справились ребята? Запросто с бортов могли ударить по подходящему катеру автоматные очереди. Связаться с Ириной и Приваловым. Торин не мог. Ирина не взяла рацию, чтобы не выдать себя, а Привалов не взял потому, что после его купания она всё равно не работала бы. Оставалось плыть и верить в своих людей. Подобрав наконец обувь по своей надежде среди убитых пиратов, Привалов отжал насти и натянул ботинки. С рассветом они с Ириной прочесали всё судно и убедились, что живых пиратов на нём не осталось. Команду заперли в трюме, но выпускать сейчас соотечественников времени не было. Чтобы не беспокоиться, пираты заварили люки автогеном. Пусть потерпят ещё немного, решил Привалов. На берегу к тому времени стихла стрельба. Катера пиратов пристали к берегу. Спецназовца и Ирину очень волновало, кто первым прибудет на карину свои или союзники. От этого очень сильно зависело их линии поведения. вплоть до автоматического огня. Наконец от берег отвалил катер и как-то стороной двинулся к судну. Привалов нашёл в рубке морское бинокль и приложил его к глазам. Он узнал своих. "Победа, Ирка", закричал он. "Наши плывут". "А пираты что?" спросил Веденеев. "Пираты?" Привалов повернул бинокль и навёл его на берег. "Пираты грузятся на катера, но их маловато". Наверное, тоже двинутся сюда, но они очень опаздывают. Наш дед всех оставил с носом. Наши все целы, спросила Ирина. Все, утвердительно ответил Привалов. Как огурчики. Пошли подруга встречать, а то дед подумает ещё, что мы не справились и откроет стрельбу, а я не переживу такого чёрного недоверия к себе.